Исповедь хулигана. Не каждый умеет петь, не каждому дано яблоком падать к чужим ногам. Сие есть самая великая исповедь, который исповедуется хулиган. Я нарочно иду неочесанным, с головой как керосиновая лампа на плечах. Ваших душ безлиственную осень мне не нравится в потомках освещать. Мне нравится, когда камни брани летят в меня как град рыгающий грозы. Я только крепче жму тогда руками моих волос кочнувшиеся пузы.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 и встречаясь с извозчиками на площади вспоминая запах навоза с родных полей он готов внести ховост каждой лошади как венчального платьи шлейф я люблю родину я очень люблю родину хоть есть в ней грусти и ивовая ржавь Приятны мне свиньей испачканной морды и в тишине ночной звенящий голос жаб. Я нежно болен воспоминанием детства, апрельских вечеров, мне снится хмарь и сырь, как будто бы на корточке погреться присел наш клён перед костром зари. О, сколько я на нем яиц из гнезд вороньих, Карабкаясь по сучьям воровал! Все тот же ли он теперь, с верхушкою зеленый, По-прежнему ль крепка его кора. А ты, любимый, верный пегий пес, От старости ты стал визглив и слеп,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 Как васильки во ржи цветут в лице глаза, Стеля стихов злаченые рогожи, Мне хочется вам нежное сказать. Спокойной ночи! Всем вам спокойной ночи! Отзвенела по траве сумерек зари коса. Мне сегодня хочется очень из окошка луну Синий свет, свет такой синий, В эту синь даже умереть не жаль. Ну так что ж, то кажусь я циником, Прицепившим к заднице фонарь. Старый, добрый, заезженный пегас, Мне ль нужна твоя мягкая рысь? Я пришел, как суровый мастер, Воспеть и прославить крыс, — Башка моя словно август льётся бурливых волос вином. Я хочу быть жёлтым парусом в ту страну, куда мы плывём.